Глава 52. Пробуждение. Второй сон Филима длился дольше первого. Уже близился полдень, когда он, наконец, очнулся, и то от ведра холодной воды, вылитой ему прямо на голову. Это отрезвило его не хуже, чем вид краснокожих дикарей. Душ ему устроил зеп Стумп Выехав из ворот касса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 Сильным рывком, натянув поводья, воде, Зеп заставил кобылу вернуться и поскакал обратно. Выехав из просеки, он направился сначала вдоль опушки, а потом снова въехал в заросли по той же тропе, которой накануне воспользовались Диас и трое его сообщников. Отсюда он скакал без остановок и приключений, пока не спустился в долину Аламо. Недалеко от хижины Мустангера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 доказывал ирландец. «Разве я не видел мистера Мариса? Так же ясно, как вижу вас. Видел все, кроме головы. Ну и голову потом увидел, когда он повернул лошадь, чтобы ускакать. На нем были его мексиканское сарапе и гетры из пятнистой шкуры. И мог ли я не узнать его красивого коня? Я же говорю вам, что Тара убежала за ним. Потом я слышал, как она рычала на индейцев. «Индейцы?»